Глава двадцать седьмая Кубилай ехал по дороге в Шао-Ян и смотрел по сторонам. Город лежал в самом сердце империи Сун и, вероятно, вражеским нападениям не подвергался много веков. Вместо крепкой стены его окружали мелкие города, за столетия слившиеся воедино. Шао-Ян затмевал даже Шанду, а размерами превышал Каракарум. Кубилай попробовал определить, сколько людей живёт среди всех этих зданий, лавок, храмов, но спасавал перед невероятными цифрами. Тумены изнемогали от усталости. Последние 70 миль они двигались то рысью, то шагом, то снова рысью, стараясь максимально оторваться от преследователей. Хубилай выслал вперёд разведчиков, но с учётом высокой скорости самих туменов, разведчики вряд ли опережали их больше, чем на день. Кони и люди обессилели, И перед битвой нуждались в отдыхе и хорошей еде. Но во вражеском Шауяне не на то ни на другое рассчитывать не приходилось. Тумин авангард довели коней по улице, но местных жителей не видели. Такой город не защитишь. Кубилай силялся представить общество, которому не нужны городские стены, но не мог вообразить такого порядка и покоя. Гарнизон на встречу Туминым не выехал. Монгольские дозорные уже допросили местных жителей, поочередно используя угрозы и взятки. Хубилаю повезло, хотя после месяцев тяжелых битв немного везения он заслужил. Гарнизон, десять тысяч опытнейших мечников и арбалетчиков императора отправили сражаться. Хубилай пожелал им уйти подальше и подольше, не возвращаться. Уриан Хатай протрубил в рог, послав две группы по три тумена широкими улицами к центру города. чтобы не ехать всем по одной дороге. Хубилай был уверен, что у Шаояна есть центр, что пригороды не задушили старые районы. Под нависающими крышами ему ехать не нравилось. Лучникам тут раздолье. Что сложного отстреливать людей, если у них почти нет пространства для манёвров? В который раз он порадовался, что Мунки заставил его носить доспехи. Шаоян казался брошенным. Но среди безмолвия Хубилай чувствовал на себе взгляды, а ехавшие рядом вздрагивали от малейшего движения. Неподалеку послушался громкий голос, и воины чуть не выхватили мечи, но это за закрытыми дверями плакал ребенок. Воины, сопровождавшие Хубилая, везли его знамена, которые от безветрия висели словно тряпки. Любой наблюдающий определил бы в Хубилая военачальника, а сам он чувствовал лишь свой бешеный пульс, и убеждал себя, что это ловушка. В каждом переулке вытягивал шею, что там? За каменными водостоками, запертыми лавками и домами в 3-4 этажа. Никто не вылетал из-под воротин, никто не атаковал всадников. Впереди зацокали копыта, и Хубелай решил, что это его разведчики, которых он разослал по одиночке. Но из лабиринта улиц показались не они, а небольшой отряд всадников. Они были без оружия, в узких штанах и рубахах. Двое в рубахах без рукавов. Конями они правили легко. Хубилай подмечал подробности, в очередной раз высматривая засаду. На крышах ничего подозрительного, ни какого движения. Сунские всадники молча смотрели на монголов. Вот по приказу одного все спешились и медленно повели коней вперёд. Вокруг Хубилая вкратцева шелестя поползли из ножен мечи. Заскрипели луки. Под пристальным взглядом воинов незнакомцы неловко сбавили шаг, понимая одно неверное движение, и они погибнут на месте. «Пусть подойдут», шепнул Хубилай тем, кто стоял рядом. «Оружие у них не видно». Напряжение росло, по мере того, как маленький отряд приближался к монголам. Один из сумцев высмотрел Хубилая, по знаменам определив, кто он. Когда военачальник заговорил, Сунц повернулся сперва в одну сторону, потом в другую, показывая, что за спиной ничего не прячет. Спокойно, приказал Хубилай своим воинам. Руки устали натягивать тетиву, пальцы могли соскользнуть. Хубилай не хотел, чтобы этого человека убили. Слишком много сил ушло на дорогу и поиски. Мечи и луки неохотно опустились, и сунцы вздохнули с облегчением. Всё остаёте, проговорил Хубилай. Когда между ними осталась лишь дюжина шагов. Сунцы посмотрели на своего предводителя. Волосы седые, лицо морщинистое, зато на голых руках бугрятся мышцы. Меня зовут Лю Цинсян, представился седой. Я префект Шаояна. Я говорил с вашими дозорными. Значит, ты сдашь мне Шаоян, заключил Хубилай. К его удивлению Лю Цзиньсян покачал головой, словно не столкнулся с многотысячным войском, тянущимся отсюда к пригородам. Кубилай вдруг представил, как в Шаоян вонзается нож, острием которого будет он сам. Нет, сразу три ножа. Он, бояр и урянхатай. За ними потянутся воины, которые еще не вошли в город и с нетерпением ждут новостей. «Я без оружия специально, чтобы сказать. Капитулировать не могу», — начал Лю Цзиньсян. Приказ императора касается каждого города. Если сдамся, Чаоян сожгут внасе здания другим. Ты встречался с императором? спросил Хубилай. Чаоян он не приезжал, ответил префект. Как же он заслужил твою верность? Лю Дзэнсян нахмурился, гадая, как объяснить, что такое присяга, предводителю тех, кто по слухам чуть разумнее диких зверей. Я обнадеживала, что Хубилай говорил с ним на беглом мандаринском диалекте дзинской знати. Когда вступал в должность префекта, я принёс клятву, ответил он. Я чётко выполняю приказы и попросту не могу пойти тебе навстречу. Сунц потел, и Хубилай отлично понимал его положение. Если капитулирует, город уничтожит разгневанный хозяин, а окажется сопротивление, то же самое сделают враги. Интересно. Лю Цинсян нашёл выход или попросту выехал навстречу врагам в надежде, что ему перережут горло. "Стань я императором. Ты поклялся бы мне в верности", спросил Хубилай. Лю Цинсян застыл, крепко задумавшись. "Не исключено, но, господин мой, ты не император". Голос префекта звенел от волнения. Лю Цинсян понимал, что его жизнь висит на волоске. Хубилай с трудом спрятал улыбку. Префект держался бы иначе, если бы знал, что в этот самый момент к городу приближается Сумская армия. Попасть в западню, в Шао Яне, военачальнику не хотелось. Он глянул на солнце и подумал, что нужно поторапливаться. — Лю Цзиньсян, ты не оставляешь мне выбора! — объявил он. Префект чуть побледнел, решив, что ему вынесли смертный приговор. Не дав ему ответить, Хубилай продолжил: "Здесь я задерживаться не собирался. Меня ждут другие битвы. От тебя я хотел лишь провизии и снаряжения для моих воинов. Что ж, раз не желаешь капитулировать, отдам другой приказ". Хубилай повернулся в седле и поднял руку. Монголы снова обнажили мечи и подняли луки. "Погодите!" крикнул Лю Цинсян звенящим от напряжения голосом. "Я могу" Он замялся, что-то для себя решая. «Нет, не могу отвезти вас к казармам, которые в миле отсюда по этой самой дороге!» Хубилай медленно повернулся к нему и поднял брови в безмолвном вопросе. «Шао Ян я не сдаю», — заявил Лю Цзиньсян, подкатился с него градом. «Я прикажу своим людям забаррикадироваться в домах». и стану молиться, чтобы кровь не пролилась, чтобы вы взяли, что нужно, и ушли. Мудрое решение, префект, — с улыбкой проговорил Хубилай. Езжай со своими людьми домой мимо казарм. Если нападут, будьте готовы отбиваться. Только, думаю, сегодня этого не случится. Лю Цзиньсян развернул и повел коня прочь. Руки у него заметно дрожали. Свита последовала его примеру, на глазах у монголов, постоянно ожидая стрел в спину. Кубилай ухмыльнулся, но тотчас поехал за ними, увлекая тумены к городским казармам. На широкой площади монгольские воины немного успокоились, обрамляли её двухэтажные здания, в которых могли укрыться тысячи солдат. Тут Людзинса остановился, и Хубилай понял, что префект до сих пор ждёт казни. Наступит день, когда я снова предложу тебе сдать город, пообещал Хубилай. И ты мне не откажешь. Езжай домой, сегодня никто не погибнет. Люд Зинсян ускакал вместе со своими людьми, многие из которых то и дело оглядывались. Свито уменьшалось, уменьшалось и наконец растаяло вдали. Больше никто не показывался, и Хубилай понял: горожане впрям заперлись в домах, вместо того, чтобы дать отпор захватчикам. Монголы распахнули двери казарм, за которыми скрывались огромные конюшни, арсеналы, спальни и кухни. Один из воинов сунул пальцы в рот и резко свистнул, чтобы привлечь внимание Хубилая. Тот повел коня через плац и с другой стороны увидел колонну у Ренхатая. Хубилай повернулся к разведчикам, которые всегда держались неподалеку от него. — Один из вас пусть скачет к Орлоку и передаст, что я его жду. Другой пусть разыщет бояра, куда бы тот ни подевался. Разведчики скакали, их кони отбивали копытами звучный ритм, эхом разносившийся по казармам. Кубилай спешился, вошёл в длинный коридор и расплылся в улыбке. На стеллажах лежали тысячи пик, чуть дальше на деревянных подставках лицом друг к другу стояли щиты, вон луки. Склады располагались анфиладами. Когда Уриан Хатай добрался до внешнего уровня, Хубилай стоял в зале, где изготавливали луки, пропахшим клеем, деревом и перьями. Мастера изо дня в натрудились за десятками верстаков. Результатами их труда набили колчаны, которые сложили с разных сторон. Хубилай вытащил стрелу и осмотрел, большим пальцем теребя перья. На сунскую армию работали искусные оружейники. Хубилай быстро снял свой лук и натянул тетиву. Он услышал, как в арсенал кто-то вошёл, обернулся и увидел Ориан Хатая. В кое-веке Харлок казался довольным. Хубилай кивнул ему, снова натянул тетиву и выстрелил в дальнюю стену. Стрела пробила дерево и исчезла. На полу пали яркие перья. Впервые за несколько дней Хубилай почувствовал Как отступает усталость. Гурянхатай велел своим людям собрать стрелы до да поскорее. Дозорные пусть разыщут место для привала и ночлега, причём за пределами города. Уже завтра придётся уходить отсюда. Он оглядел арсенал и улыбнулся. Кто-то подсчитает точнее, но ему кажется, что им досталось миллион стрел в новых колчанах, а то и больше. Рлок, у нас снова есть зубы. Теперь грех не кусаться. Сван, сын неба, никогда не видел солнца в войне. Численность их впечатляла, а вот скорость передвижения казалась недопустимо низкой. В столицу на сбор сунских вельмож его везли целый месяц. Вельмож собралось больше 100. Рассадили их ярусами в зависимости от статуса. самых влиятельных у возвышения где велись дебаты, менее важных на балконы, чтобы слушали. Когда вошёл Сюань в сопровождении сунских чиновников, воцарилась тишина. Первым впечатлением было буйство красок. Внимательные глаза, наряды зелёного, красного и оранжевого цветов. У каждого гостя свой стиль. Кто-то явился в простом платье, расшитом жемчугом, Кто-то потел в наряде с длинными рукавами и в головном уборе с павлиньими перьями, а то и с массивными драгоценностями. Мало кто из молодых был похож на воинов, всё больше на пёстрых птиц, едва способных порхать от обилия шёлка и украшений. Явление Сюаня всполошило слуг, не получивших конкретных указаний. Знатностью он превосходил всех присутствующих, но был лишь номинальным правителем другого народа. и командующим крохотной армией стареющих воинов. Решение приняли, как всегда, компромиссное. Усадили Сюаня на нижнем ярусе, но в глубине зала. Первый месяц подробнейших обсуждений Сюань лишь смотрел и слушал, пытаясь разобраться в сунской политике и её игроках. А вот он знал с тех времён, когда приезжал в империю Сун с визитом Знал и то, что присутствующие здесь способны отправить на поле боя миллион человек, если сочтут нужным или по приказу императора. Двоюродного брата Сюань еще не видел. Престарелый император редко покидал дворец и военными делами занимались вельможи. Однако император настоял, чтобы Сюань посетил совет, как один из немногих, кто встречался на поле боя с монгольскими ордами. Дзиньцы терпели, но явно не привечали. Гордые сунские вельможи едва скрывали презрение. Они мирились с его присутствием, но в число докладчиков не внесли. Многие этому втайне радовались, решив, что столь высокое собрание смутит Сюаня. Совет собирался дважды в месяц, но столько участников, сколько в первый раз, Сюань больше не видел. Благодаря регулярным, например, половине вельмож посещениям совета, он узнал, что огромная армия монголов Снова вторглась на территорию империи, теперь под предводительством Мункэ хана. Угроза казалась такой серьёзной, что даже затмила мелкие проблемы двора, и двое вельмож соседей всё утро разговаривали без обычной плохо скрытой злобы. Дальше, впрочем, дело не пошло, а после полудня один бросился вон из зала, сопровождаемый вереницей слуг, а второй остался кипеть от возмущения из-за оскорбления, которое тот нанёс ему. и его семье. Вопреки хаотичной смене командующих, на фронте велись настоящие бои. Сюань услышал, что Тумин и Хубилая разбили 11 армий, общей численностью в три четверти миллиона человек. Сунцам оставалось лишь направлять против монголов одно войско за другим. Хубилая решили вымотать, пусть постоянно движется и отбивается. При Сюане четверо придворных участников совета попрощались и ушли воевать. Назад они не вернулись. Зато прилетели неудобрые вести, и их имена занесли в список героически погибших. В начале третьего месяца Сюнь вошёл в зал куда увереннее. Половина мест пустовала, но совет ещё собирался. Сюнь пробрался к писцу, который протоколировал дебаты, и замер перед ним, вынудив поднять голову. «Сегодня буду говорить я», — заявил он. В глазах писца мелькнуло удивление, но он кивнул и, макнув кисть в чернила, добавил полное имя Сюаня к списку. Писал он долго, но благодаря опыту безошибочно. Вельможи заметили инициативу дзиньца. Они просто глазели на него, когда он возвращался на свое место. Другие направили посыльных к своим союзникам. Пока Сюань дожидался начала, участников становилось все больше. Они съезжались из своих столичных домов, и вскоре свободных мест почти не осталось, как на первом собрании. Интересно. Знает ли хоть один из вельмож, что накануне вечером его вызывали в императорский дворец, прямо из казарм, где он расположился со своими воинами. Встреча получилась короткой, но Сюаньсу с удовольствием выяснил, что пожилой император его двоюродный брат осведомлён о войне, и о неудачах сунских войск. Раздосадованный этим не меньше, чем Сюань, он отдал единственный приказ — вернуть самодовольных вельмож к действительности. Остаток вечера Сюань провел с сунскими песцами, в кое-веки ему предоставили все нужные документы. Он даже спать не лег, хотел прочесть побольше. А сейчас сидел в зале заседаний, чувствуя, как в голове теснятся факты, и он не мог. и военные хитрости. Сюань дождался окончания торжественного открытия, которое растянулось на целую вечность. Перед ним выступали ещё двое. Он их вежливо слушал, потом состоялись формальные голосования. Один из азаратов понимал, что вельмож интересует выступление Сюаня, и говорил кратко. Зато этого не понимал другой, и битый час вещала о запасах руды в восточных регионах. Когда ораторы сели на свои места, а председатель императорского совета назвал его имя, Сюань поднялся. Вельможи вытянули шеи, чтобы его увидеть, и Сюань вышел в центр зала и встал лицом к полукруглым ярусам, поднимающимся к балконам. Никто не шептался, не шаркал ногами. Сюань полностью завладел вниманием собравшихся. По данным императора В Ханчжоу более двух миллионов вооруженных солдат. Точнее, было до недавних поражений. У досточтимых участников совета в общей сложности 11 тысяч пушек. Тем не менее, сотня тысяч монголов выставила нас малыми детьми. По залу прокатился ропот негодования. Но вельможи понимали, что факты упомянуты специально. Такими фактами мог владеть лишь император. и это закрыл рты тем, кто иначе заставил бы Сёня замолчать. Тот продолжал, игнорируя ропот. "Думаю, со временем численный перевес принес бы нам успех, вопреки отсутствию единого командования. Мы совершили массу ошибок. Например, предположили, что в итоге Хубелау придётся увести войско в свояси для пополнения запасов. Господа, им это не нужно." Для монголов поход это образ жизни. Тактика выжидания, которую много раз предлагали в этом зале, не подходит. Если монголов не уничтожить, они придут в Ханчжоу. Через год, через 2 или через 10. Северную империю Цынь они покоряли дольше, а она куда больше империи Сун. Но покорили. Всё они перебивали Ему даже потребовалась пауза, но многие вельможи хотели его выслушать, и без поддержки оживлённые споры стихли. Как бы то ни было, первую армию сунские полки сумели бы разгромить. Но монгольский хан привёл сюда новое войско, куда больше прежнего. По донесениям, его численность свыше четверти миллиона человек, и это без лагерей. Пушек у них нет. Так что стратегия их ясна. Воцарилась полная тишина, все вельможи обратились в слух. Сюань намеренно понизил голос, чтобы его никто не перебивал. Монгольский хан обходит Цунский городо стороной, быстро покрывая огромные расстояния. Я не поверил бы, если бы не видел донесения разведчиков, но тумены ежедневно преодолевают невероятный путь. Они скачут на юг, очевидно, к Хубилаю, и истребляют на своем пути все армии. Стратегия отчаянно смелая, в ней полное презрение к сунским войскам. Мунки-хан истребит наших воинов, а потом спокойно возьмет города, либо осадой, либо с помощью захваченных пушек. Если его не остановить, менее чем через год он подберется к воротам Ханчжоу. Вельможи чуть ли не хором разразились криками негодования. Их силу и отвагу поставили под сомнение и кто? Побитый врагом император, оскорбительно, просто оскорбительно. В то же время рассудительные и здравомыслящие вспомнили, что к Сюаню прислушивается император, его двоюродный брат. Возмущённых становилось всё меньше. Вскоре последние крикуны сели на свои места, и Сюань продолжил, словно его и не перебивали. Хватит не согласованных выступлений по одиночке. Они не остановили угрозу, которая за последнее время усилилась. Необходимо нечто иное, как полная мобилизация сунских войск. Двое вельмож молча поднялись и знаком показали председателю, что желают выступить. Настало пора нанести удар, продолжал Сюань. Монгольский хан привёл войска. «Если остановить его, появится шанс завоевать монгольские и дзиньские земли!» Поднялись еще четверо желающих выступить. «Тогда, господа, начнется новая фаза войны, не оборонительная! Если собрать ваши войска под единым командованием, появится шанс снова объединить дзиньскую и сунскую империи!» Сюань остановился. Поднялись уже 12 сунцев, глядят он и него то на председателя, обязанностью которого считалось следить за порядком дебатов. По правилам, пока Сюань не сядет, прерывать его запрещалось, хотя это правило частенько нарушали. Сейчас порядок соблюдался, ибо все понимали: дебаты предстоят важные. Сюань нахмурился, сознавая, что следующие ораторы вряд ли его поддержат. По одиночке воевать больше нельзя. «Назначьте главнокомандующего! Отправьте полмиллиона воинов против Хубилая и столько же против монгольского хана! Окружите их армии и раздавите! В таком случае вы не увидите Ханчжоу в огне! Я видел, как горит Янцзин, господа! Зрелище незабываемое!» Под безмолвным давлением множества взглядов Сюан сел, гадая, достучался ли хоть до кого-нибудь из присутствующих. Зазвучал голос председателя. Слово предоставляется господину Сунвину. Услышав имя, Сюань спрятал насмешку и стал ждать, запретить перебивать оратора он не забыл. "Господа, у меня два вопроса к досточтимому оратору", начал Сунвин. "Это вам император приказал объединить армии. Вы намереваетесь взять на себя командование Сунской армией?" Насмешливые крики захлестнули зал. И Сюань нахмурился. Вспомнил из короткой встречи с двоюродным братом его слезящиеся глаза. Император человек слабый. Сюань не забыл, как он схватил его за рукав. Цзиньский изгнанник просил у него письменного подтверждения своих полномочий. Но император лишь отмахнулся. Лавировать между тем, что примут вельможи, а что нет, в этом и заключалась власть. Приказ об объединении армии император отдать боялся. Это наверняка. Иначе зачем призывать старого недруга? Если он отдаст приказ, и вельможи откажутся его выполнять, скроется слабость императора, как владыки. А империя распадется на вооруженные группировки. Гражданская война добьет Сунское государство куда быстрее монголов. Все эти мысли промелькнули в голове Сюаня, пока он неловко поднимался. «Господин Сун-Вин, император не сомневается, что вы прислушаетесь. Он уверен, что вы не позволите политическим играм уничтожить империю, что осознаете истинную угрозу. Против монголов вас поведу не я. Тот, кто это сделает, должен заручиться полным доверием данного собрания». Если такую ответственность возьмёте на себя вы, господин, я вас поддержу. Сун Вин поднялся, хлопая ресницами. Он явно гадал, не уничтожил ли Сюань его шансы стать главнокомандующим. Знатный дзынец был бельмом на глазу у вельмож. Его поддержка преимуществ не давала. "Я надеялся увидеть личную печать императора", заявил Сун Вин с откровенной неприязнью. Вместо этого слышу туманные, лишённые смысла слова, истинность которых невозможно проверить. Члены совета притихли, и Сун Вин понял, что зашёл слишком далеко, фактически обвинив всё они во лжи. Потом он вспомнил, на каких правах тот Цюаньи успокоился. Дзинский император свергнут, значит, требовать наказания или возмещения никто не станет. За заминку Сун-Вина наказал председатель совета, лучше других осведомленный о том, что накануне вечером произошло между императором и его дзиньским родственником. — Слово предоставляется господину Дзин-Аню! — громко объявил он. Сун-Вин закрыл рот и грузно опустился на свое место, а молодой вельможа кивнул председателю. — Кто из присутствующих станет отрицать? что на юге и западе нас стеснят тумины монгольского хана и его младшего брата, — громко и уверенно осведомился он. — Эти люди заметят угрозу лишь, когда монголы постучат в ворота Ханчжоу. Давайте сразу перейдем к голосованию. Предлагаю назначить меня командующим одной из двух армий, которые нужно выставить против врага. На миг Сюань перестал хмуриться и поднял голову, Но возмущённые крики заглушили голос молодого вельможи. Спорили даже из-за числа армий. С болью в сердце он подумал, что участники совета никогда не взглянут в глаза реальности. Мгновение спустя обозлённый Дзынь Ань клялся, что в одиночку выступит против Хубилая, если больше никому не хватает здравомыслия понять, сколь это необходимо. Сюань устало потёр глаза, начал сказываться недосып. Подобные всплески он видел уже 4жды. Молодые вельможи отправлялись биться с монголами. Их воинский пыл ещё не остыл. В зале глашался угрозами и обвинениями. Вельможи старались перекричать друг друга. Сён понял: решения не примут. Ни сегодня, ни вообще, до прихода врага. Он покачал головой. Всё это чистое безумие. Можно снова обратиться к императору. Но просьба о встрече должна сперва просочиться через тысячи придворных, которые вряд ли её передадут. За годы в плену Сюаньна смотрелся на сунскую бюрократию и особых надежд не питал. Во время полуденного перерыва он подошёл к молодому вельможе, до сих пор спорившему с двумя другими. При нём спорщики замолчали, а Цзиньань поклонился. Сюань как никак император хоть и бывший. «Я надеялся на лучший исход», — признался Сиуань. Цзин Ань горестно кивнул. «Сын Неба, у меня сорок тысяч воинов, да еще двоюродный брат обещал помочь». Молодой вельможа вздохнул. «Из надежных источников мне известно, что Хубилая видели возле Шаояна. Зря я теряю здесь время и спорю с трусами. Мое место там. Я должен выступить против более слабого из двух войск. Против ханской армии на севере сорок тысяч — ничто». Цзин Ань досадливо скривился, потом рассек ладонью воздух, показывая на разбредающихся вельмож. «Может, этим идиотам нужно увидеть, как хан скачет по улицам Ханчжоу? Может, тогда они поймут, что действовать надо сообща?» Негодование молодого вельможи вызвало у Сюаня улыбку. «Боюсь, даже тогда они ничего не поймут», — предположил он. Жаль, что не могу отправить с вами войско. Впрочем, мои восемь тысяч воинов ваши, если вы, конечно, нас примете. Цзин Ань лишь кивнул. На деле воины Сюани в расчет не шли, и они оба это понимали. В рассвете сил они принесли бы пользу. Но после шестнадцати лет ужасного полуголодного существования за последние несколько месяцев восстановились только частично. Тем не менее, молодой вельможа проявил великодушие. Я выступаю в первый день нового месяца, объявил он. Вачту за честь, если вы согласитесь меня сопровождать. Очень рассчитываю на ваши советы. Сюань улыбнулся, искренне обрадовавшись. Давненько сунские вельможи не были с ним так любезны. Мой опыт и знания в вашем распоряжении, господин Цинань. Может, к началу похода найдутся другие господа, которые разделяют ваши взгляды. Цзинань глянул на опустевший зал. — Да, может, — пробормотал он с сомнением. Орлок Серянх расхаживал перед собравшимися командирами. Это были двадцать восемь темников, командующих туминами, а за их спинами выстроились двести восемьдесят командующих минганами. — Я выслал нарочных на север к ямским гонцам, — объявил Серянх. охрипшие от тысячи приказов. «А как еще спасти войско от хаоса, если спорщиков тоже тысяча?» Убитого Мунки хана обернули тканью и уложили в отдельную юрту. Воины собрались и приготовились выступить по первому приказу Сирянха. Кулагу узнает о гибели хана через месяц. Самое большее через два. И вернется из похода. Аригбуга в Каракаруме получит весть быстрее. Снова соберут Курултай, и выберут нового хана. Я отправил дюжину всадников на юг, чтобы разыскали и известили Хубилая. Он тоже вернётся. До избрания нового хана бессмысленно. Вперёд выступил Салсанан, старший из темников, и Орлок ему кивнул. Орлок Серянг, я могу повести наших воинов к Хубилаю, чтобы прикрыть его при отступлении. Он не обрадуется тому, что надо уходить. После небольшой паузы Салсанан добавил: «Хубилай может стать следующим ханом». «Придержи язык!» — рявкнул Сирианг. «Не следует догадки строить и сплетни распускать!» Затем задумался. У Мунки много сыновей, а после смерти Чингисхана наследование ханского престола ни разу еще не проходило гладко. Наконец Орлок произнес. «Защищать войско при отступлении — другое дело». «Мы потеряли хана, а Хубилай — старшего брата». Возьмите восемь туменов, и выведите войско с Сунской территории. Я отвезу тело Хана домой.